В новую жизнь. В то утро пригрело солнышко и стало немного потеплее, чем накануне. И я решился. Пора. Мурзик тоже проснулся, сладко потянулся всем телом. «Привет!» – весело мурлыкнул он. «Привет, дружище!» Пират лениво открыл глаза, легонько пристукнул по полу хвостом. «Расшумелись! Чего вам не спится? проворчал он. Вы спите, спите, сказал я, а я пойду. Ты только недолго, капризно промяукал Мурзик. Я покачал головой. Я совсем ухожу. Прощайте, мои дорогие. Пират пружинисто поднялся. Еще чего выдумал? Куда тебе идти? Я ведь уже сказал ему, что к маме, пока я котенок, не вернусь. Не знаю, но идти надо. Вы простите меня за все. Мурзик. «Прости меня, пожалуйста». «За что?» – недоуменно протянул котенок. «За то, что чуть не погубил тебя. За глупость мою». «Я как-нибудь потом объясню ему», – успокоил меня пират. Но если надумал идти, иди, не тяни кота за хвост. А то поешь сначала. На голодный желудок тяжело начинать новую жизнь». «Ничего, вы за меня не волнуйтесь. Я не пропаду». Я повернул к выходу, опустив голову, чтобы Мурзик не увидел моих слез. Он и сам чуть не плакал. «Пап, скажи ему, не отпускай, пусть он останется с нами. Дымка, не уходи!» Я быстро выскользнул наружу и побежал по двору, торопясь уйти подальше от когда-то родного дома и от своих друзей. «Прощай, милый Мурзик, не сердись на меня!» «И ты, пират, прощай!» Из домика вслед мне донесся хриплый голос пирата. «Если что, ты сразу к нам! Мы своих в беде не бросаем!» От этих слов в глазах и носу защипало. Давно ли я стал своим? Я бежал, не глядя по сторонам, и чуть не угодил под колеса машины. Бело-голубая милицейская машина отъезжала от нашего подъезда. Я чудом успел шарахнуться из-под колес и отбежать в сторону. А от подъезда ко мне бежала мама. «Дымка, малыш, ты цел!» Она хотела подхватить меня на руки, но я рванул прочь. «Нет, милая моя, любимая мама! Нет, я не останусь у тебя!» Я бежал, глотая слезы и мысленно обещал маме и самому себе... Обязательно вернуть человеческий облик. Вот тогда я смогу прийти домой. Не раньше.